Вы сказали, ответил я, что я должен умереть до полуночи. Я хочу, чтобы это произошло в двенадцать часов без одной минуты. Прекрасно, сказал он. Правда, это ребячество так цепляться за жизнь, но ваше желание будет исполнено. Что же до способа казни, сказал я, то я хочу умереть так, чтобы меня видел весь мир. Положите меня вон на ту кучу хвороста и сожгите заживо, как сжигали некогда святых и мучеников. Это не совсем обычный конец, но ему мог бы позавидовать сам император. Такая мысль, видимо, показалась ему очень забавной. Отчего же сказал он? Раз мосена послал вас сюда шпионить, он быть может... Догадается, что значит этот костер? Вот именно, подтвердил я. Вы попали в самую точку. Конечно, он догадается, и все будут знать, что я умер смертью достойный солдата. Не имею ничего против, сказал разбойник со своей гадкой улыбочкой. Я пришлю вам к о з л я т и н ы е вина. Солнце садится скоро в восемь. Через четыре часа будьте готовы покончить счет с жизнью. Мир был так прекрасен, и мне не хотелось умирать. Я поглядел на золотистую дымку внизу, где последние лучи заходящего солнца сверкали на голубой поверхности извилистого таха и поблескивали на белых парусах английских грузовых судов. Как все это было прекрасно, как не хотелось расставаться жизнью. Но есть вещи в о сто раз прекрасней. Пожертвовать собой ради других во имя чести, долга, верности и любви. Прекраснее этого нет ничего на земле. Сознание собственного благородства наполнило мою грудь восторгом, и я раздумывал о том, узнает ли хоть одна живая душа, как я по собственной воле взошел на костер, спасая Армию к л а з е л я Я надеялся и молил об этом Бога. Ведь только подумать, каким утешением это было бы для моей матушки, каким примером для всей армии, какой гордостью для моей гусар, когда наконец ко мне пришел де Помбаль с едой и вином, я первым делом попросил его написать донесение о моей смерти и послать во французский лагерь. Он ничего не ответил, но за ужином у меня п р и б а в и л о с ь аппетит от мысли, что моя славная судьба не останется безвестной.